Пускай сидит там, на своей скамье, сжимая голову в ладонях, отвернувшись к стене. Пускай проведет здесь столько времени, сколько захочет, сколько понадобится. Она-то его знает, он все равно воспрянет, оживет. Он всегда оживал, как она сама, как поля черноземья. Их сила была неисчерпаема. Их привязанность к жизни неистребима. Да, он непременно оживет. И снова бросит ее, и снова предаст. Она это знала. И именно поэтому так остро ненавидела отца. И не могла от него оторваться. Ее отец в скорби своей превратился в ее дитя. В ее собственность. Несчастное дитя, пораженное горем и безмолвием. Но зато на какое-то время он был отдан ей и только ей одной. Никто больше не поминал Микаэля и Габриэля. Никто не знал, а главное, не желал знать, что с ними стряслось. Достаточно было и того, что они вступили в Шарлемань, эту фашистскую дивизию, и предали свою родину, свой народ. О них больше не говорили. Их расы навсегда вычеркнули из семейной хроники и забыли, как будто они и не рождались на свет. Словом, они разделили судьбу всех подобных отщепенцев. Что же до их брата Рафаэля? то и о нем почти ничего не было известно, если не считать странных слухов, пришедших издалека, почерпнутых из газет. Рассказывали, будто однажды вечером в начале мая в Нью-Йорке он вдруг лишился голоса и рассудка. Это произошло во время оперы «Орфей Монтеверди», где он исполнял партию Эсперанцы. Говорили, что никогда еще голос его не был настолько чист и мелодичен, как в тот вечер. А главное, он звучал так душераздирающе скорбно, что и слушатели, и музыканты, и другие певцы на сцене и за кулисами в какой-то момент замерли, почти задохнулись, и в зале воцарилась гробовая тишина. И Арфей, также потрясенный до глубины души, скорее прокричал, чем пропел, голосом, в котором звучало рыдание, свое знаменитое «Куда, куда ты исчезаешь?». После того, как Эсперанца, готовясь исчезнуть, закончил свою арию словами «Оставь надежду ты, сюда входящий». Пусть в твоем сердце не погаснет желание проникнуть в город скорби. Я же ухожу, дабы вернуться в привычный круг. И всем присутствующим почудилось, будто сейчас Теноральтина и вправду исчезнет прямо на их глазах, выйдя из роли и обернувшись тем самым эсперанцей, которого воплощал на сцене. Он как будто уходил в ад впереди Орфея, готовый прежде него проникнуть в город скорби и праха. Но никто не мог бы сказать, какую Эвридику и в каких областях невозможного, невидимого будет он разыскивать там. Он пронесся сквозь пространство, сквозь тела людей и исчез ибо его голос, слишком высоко взлетевший, слишком неистово прозвучавший, покинул его. Рассказывали еще, что с того самого вечера, когда он утратил голос и рассудок, он бродит, нищенствуя по окраинам Нью-Йорка, безволосый нищий, с кроткими розовыми глазами, с вечно открытым и вечно немым ртом, с видом самнамбулы. А за ним по пятам бегут два огромных пса. Один черный, как смоль, другой светлый, как солома.